Все курьеры с бумагами скачут, Возвращаясь, иной напевает трам-трам, А иные просители плачут. Раз я видел, сюда мужики подошли, Деревенские русские люди, Помолились на церковь и стали вдали, Свесив русы и голову к груди, Показался швейцар, допусти, «Да говорят, с выражением, Надежды и муки. Он гостей оглядел, Некрасивый на взгляд, Загорелые лица и руки, Армичишка худой на плечах, покотомки на спинах согнутых, Крест на шее и кровь на ногах в самодельные лапти обутых.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 Волокитство, обжорство, игру. Пробудись, есть еще наслаждение, врати их, в тебе их спасение. Но счастливые глухие к добру Не страшат тебя громы небесные, А земные ты держишь в руках И несут эти люди безвестные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 Безмятежной аркадской идиллии Закатятся преклонные дни Под пленительным небом Сицилии в Благородной древесной тени, Созерцая, как солнце пурпурное, Погружается в море лазурное Полосами его золотя, Убаюканной ласковым пением. Средиземной волны, как дитя, Ты уснешь,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 Стонет он по полям, по дорогам, Стонет он по тюрьмам, по острогам, В рудниках на железной цепи, Стонет он под авином, под стогом, Под телегой ночу и в степи, Стонет в собственном бедном домишке, Свету Божьего, Солнце не рад, Стонет в каждом глухом городишке, У подъезда судов и палат.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 подобную стону и духовно навеки почил. 1858 год